«Глава четвертая. Враг у колыбели». «Мы вошли в систему, директор», — проговорил форианец сероватой кожей, одетый в форму наблюдателя. «Директор Кат, молодой и амбициозный представитель расы Зугулсов, назначенный директоратом на эту операцию, восседал на постаменте над всей командой флагмана их ассимиляционного флота». Собравшись в подобие колец, директор наблюдал за происходящим. Вообще он неплохо устроился. С момента вылупления он стремился забраться повыше, оказаться на вершине их маленькой горы. Его не волновали сопутствующие потери. Цель – привлечь внимание директората, стать во главе торговой компании. Вот для чего он появился на свет. Много циклов он был обычным нишевым менеджером, который выполнял простые поручения. И тогда казалось, что до директора ему далеко, но судьба решила иначе. Именно появление орианцев и их конфликт с тогда еще союзным государством позволили Кату заработать капитал, который, в свою очередь, позволил ему вырваться из менеджмента к должности директора отдела развития. Звучит название должности, конечно, громко и пафосно, Только это такая же низкая должность, как и менеджер, только на новой ступени. И здесь он застрял. Надолго. Вообще стоит отметить, что желанием править и только править наделены почти все зугулсы. При этом желание заниматься грязной работой у них стремилось к нулю. Еще много циклов назад, когда они впервые вышли в космос, древний директорат, поняв, как много здесь возможностей, принял решение начать проект «Альянс». Суть была проста – найти подходящую расу, которая сможет взять на себя работу и обязанности, которые не хотят выполнять зугулсы. Такая раса нашлась довольно быстро. Это была относительно молодая раса, которая только начала осваивать окружающий их космос, но довольно агрессивная, и в этом была проблема. Зугулсы преподнесли себя как мирную расу, желающую сотрудничать. В принципе, они не врали. Фрианцы, представители агрессивной расы, были рады такому подарку. Они думали использовать слабых торговцев как дополнительный источник дохода и ресурсов. Только вот у зугулсов были совершенно иные планы. Циклы пропаганды, подкупа, шантажа и убийств привели к нужному результату. Фарианцы и сами не заметили, как их руководство стало марионеточным, а ниточки оказались в щупальцах зугулсов. Да, для простых обывателей название «Торговый альянс» звучало гордо и красиво, но на самом деле это был вассалитет на не очень выгодных для фарианцев условиях. Те стали всем – оружием и щитом, фермерами и шахтерами. Но управляли всем зугулсы и их директорат. Проект Альянс стал самым правильным решением директората. С тех пор за идеалы и активы погибали форианцы, в то время как зугулсы продолжали свое развитие и существование. Кто-то назвал бы это паразитизмом. Кадже называл это доминацией. Зугулсы мирные. Именно такой бред был известен всем в галактике. Пусть все так и считают. И вся галактика, и фарианцы в частности. По телу Ката прошла волна розового цвета. Удовлетворение. Он был полностью удовлетворен тем, как поступили его предки. И тем, что ему выпал шанс повторить нечто подобное в более мелких масштабах. Обитатели планеты его мало волновали, как и сама планета. Но ее металл был для Ката ключом к креслу представителя директората. И он не намерен упустить этот шанс. Получив одобрение, директор собрал ударный флот и прибыл в эту систему с одной лишь целью – ассимилировать или уничтожить. «Отлично, что по их обороне?» Кат поддался вперед, дергая своими щупальцами у основания рта. Его кольцевидное тело слегка задрожало и стало золотистым. Золотистый цвет волнения. «Наблюдаем небольшой флот и...» Наблюдатель замолчал, сощурив все четыре глаза. «Кажется, среди них указан корабль старых союзников». «Каких еще союзников?» Директор отпрянул, а его цвет изменился на красноватый. «Злость. Кто-то успел до него. Но кто?» «Земной флот. И, судя по данным, это корабль, который ищут арианцы. проговорил наблюдатель. Кат опустился на свои кольца и задумчиво стал перебирать ложными щупальцами. Это была просто невероятная удача. Если он сможет уничтожить или захватить этот корабль, если у него это получится, его не просто возьмут в директорат, ему дадут возможность заместителя. Не меньше. Именно в этот момент из плана директора пропал вариант ассимиляции. Уничтожить. Захватить. И после отправить доклад директорату об удачно выполненной миссии. Он поступит именно так. Адмирал, принимайте командование флотом. С этого момента мы ведем войну. Хочу захватить эту систему. И еще. Уничтожить все корабли, которые нам не принадлежат. Выполняйте. Будет исполнено, директор. Флоту. Боевая готовность.